Ковчег, на котором отправились солдаты, пристал к берегу в одно время с лодкой юдифии и зверобоем. Ченгачгук и его невеста уже стояли на берегу, ожидая зверобоя в том месте, откуда расходились две дороги, одна к берегам Могаука, другая к доловарским деревням. Солдаты пошли по первой дороге, оттолкнув сначала ковчег и не заботясь, что из этого выйдет. Юдив не обратила ни малейшего внимания на судьбу плавучего дома. Глиммер-глаз уже не имел для нее никакого значения. Ступив на берег, она быстро пошла вперед, ни разу не оглянувшись и даже не обратив внимания на Уатауа, которая с робким изумлением смотрела на белую красавицу. «Подожди меня здесь, Чангачгук», — сказал зверобой. Я провожу Юдив, а потом вернусь на это место. Когда они отошли на несколько шагов, юдиф остановилась. «Довольно зверобой», — сказала она печальным тоном. «Благодарю вас за внимание, но оно для меня бесполезно. Я и сама найду дорогу. Если вы отказались совершить со мной путешествие по жизни, то тем более сможете отказаться от этой дороги. Прощайте». Юдив быстро пошла вперед. Несколько минут зверобой простоял на одном месте, не зная, что делать. Наконец, воротился к своим друзьям. Все трое переночевали на берегу Соскуи Ханны и на другой день вечером прибыли в Доловарскую деревню. Их встретили торжественно, и все племя, выслушав рассказ Чингачгука, признало зверобою победоносным воином. Начавшаяся война продолжалась долго и приобрела жестокий характер. Кровь лилась рекой, и обе стороны дрались со остервенением Щенгачгук отличился своими подвигами, так что имя его произносилось не иначе, как с величайшим уважением и громкими похвалами. Спустя год еще один, и уже последний магиканин, присоединился к длинному ряду воинов, прославивших племя Макикан. Зверобой стал известен во всей Канаде под именем «Соколиный глаз», и звук его карабина был для мингов страшнее грома и молнии маниту